Глава третья. Бильярд по-кармановски. Теплые желтые шары, вырезанные из мамонтовой кости, с номерами на слоновьих боках, с грохотом сталкивались между собой, бились от тоги и борта, мягко и тяжело катились по зеленому сукну. Изредка они падали в лузы и вздрагивали, тогда сеть затягивающей лузу вздувала, поглощая шар. Необыкновенно длинный, похожий на чёрного журавля, человек держал в руках кий, тыркалым им изредка в шары, приговорив «По три рублика! По три рублика! Два шарафоры!» Это разумное предложение не вызывало пока никакого отклика. Зрители жались к стенам. Они явно боялись играть с журавлём. «По три рублика! По три рублика!» — приглашал журавель, И, наконец, к бильярдному стылу подошел сутулый и синеносый человек, в котором читатель с интересом и любовью узнал бы гражданина Лошакова. — По три рублика, — сказал ему Журавель. — Это неавторитетно, — парировал гражданин Лошаков. — И два жарафоры. — И это кто тут кому дает фору? — вопросил Лошаков, глядя в потолок. — Это вы мне даете фору, товарищ Журавлев. — Так я ее не принимаю. Я предлагаю вам сыграть не на три рубля, а на сто. Здесь автор должен отметить, что скромный, в сущности, гражданин Лышаков, наевшись, делался нескромным и даже нагловатым, но сто рублей он действительно в потайном кармане на всякий случай имел. На всякий случай, если отыщет правду. Черный журавель, между тем, неуверенно вертел в воздухе киим. Он опешил. Он явно не ожидал от Синеносова гражданина, столь делового предложения. Моя фамилия Зябликов. Единственное, что он смог пока ответить гражданин лушаков «Принимаешь вызов?» Журавель Зябликов смешался и замялся. Он явно не знал, что делать. Длинными тонкими пальцами перебирал он кий, на котором было написано «Зябликову от кудасова редчайший, доложу вам, кий». таких киев, подаренных великим бильярдистом куда сон на свете почти нету. Зрители у стен зашушукались. Журавлю над был достойно ответить. Дайте мне мел, торжественно сказал Зябликов, и Лошаков парировал: "Бери". Журавль Зябликов взял мел и ловко спиралью прокатил с мелом по кию. Это означало на кармановском бильярдном языке, что вызов принят. — Стольник! — сказал лошаков выхватил из кармана цельную струблевку, помахал ею перед носом партнера и соперника и сунул деньги в среднюю лузу. — Остальные лузы пусты. Где ваши деньги, товарищ Журавлев? — Моя фамилия Зябликов, — парировал Журавель и стал вынимать из кармана трешки. С грехом пополам их набралось на тридцатку. Тут он полез в глубоко потайные карманы и наскреп еще пару рублей. «Маловато», — отметил Лышаков. «Остальное, по честное слово, но уж нет. Оцени ваши насильные вещи. К примеру, часы это будет авторитетно». Общество, стоящее у стен, оценило часы в тридцатку. «Недостача», — сказал Лышаков. «Нужно еще сорок рублей». «Ставлю кий», — сказал журавель, засовывая трешки и часы в угловые лузы. «Надеюсь, кий». От куда со что-нибудь стоит? Кий! Это палка, — сказал Ишаков. Для меня он ничего не стоит. Ладно, играй, длиннорукий, прощаю тебе сорок рублей. Итак, сто против шестидесяти, но с одним условием. Найти сорок рублей мне позволяется хамство. — Как так? — удивило сообщество. — Очень просто. Я ставлю сто, а он все шестьдесят. И вот на эти сорок рублей я имею право ему хамить, а он должен разговаривать со мною на и называть меня дорогой сэр. Но в нашем советском обществе не принято таких слов, а мне наплевать, принято они или не принято. Сорок рублей — недостачь, вы еще толкуете. Сто против шестидесяти — и хамство против дорогого сэра. Принимаешь вызов нет? Черный Зябликов побледнел Бильярдная гордость пронзил его, выпрямляя с хрустом позвоночек. — Ладно, вызов принят. Но поскольку игра еще не началась, я скажу, что вы хам, дорогой сэр. Я разбиваю. — Валяй, дубина! — равнодушно согласился Слышаков. Пожалуй, что как раз в этот момент, совершенно незамечной, в бильярдную проникли капитан болдрев и Сашина Тараканов. Впереди них плелся на скорвач. — Вот, — тревожно шептал он, — вот где шарики катаются.